Голова тринадцатая. Землетрясение. Вопреки ожиданиям Лекса, они так ни разу не остановились, но и нападений на них не было. Примерно за восемь часов пути одолели не меньше пятидесяти километров. Наконец, коридор уперся в массивные двери. Сартана подошла ближе и, вытащив из щели какую-то небольшую затычку, прокричала в открывшееся отверстие. «Эй, там, на посту, не спите! Встречайте смену!» Двери раскрылись, и Лекс увидел двух девушек, одетых в одежду и доспехи такого же, как и у них синего цвета. «Наконец-то добрались, а то мы уж думали, вы только завтра появитесь!» Незлобно проворчала одна из них. «Не ворчи, Крита, мы пришли вовремя, а все потому, что в коридоре ничего опасного не встретили. Сегодня повезло!» — возразила Сартана. «Смотрю, у вас новенький? Кто? Откуда?» — поинтересовалась Крита. Латисель расщедрился, дал мага из последней партии рабов. Правда, заставил его сутки просидеть в святилище. Шаман сказал, что маг-универсал. Вот тот и перестраховался. Махнула рукой Сартана. «Универсал с поверхности — это хорошо. Вам чуть проще будет». Довольно кивнула Крита. «Ладно, меньше разговоров, давай сменяемся. Вам отдохнуть надо перед завтрашней дорогой. Если мы нормально проскочили, совсем не значит, что вам тоже повезет», — скомандовала Сартана. «Согласна, командир, оставляй смену, а мы пошли отсыпаться», — кивнула Крита и, повернувшись, увела за собой вторую девушку куда-то вглубь коридора. «Два человека — это вся охрана?» — с недоумением посмотрел Лекс на Сартану. «Тут самый простой пост, считай, почти отдых», — пояснила она. «Все, что может обрушиться сзади, уже обрушилось, Некросы, которые только в самые маленькие трещины способны проникнуть, не очень опасны. С ними легко справиться». Собственно, на этом Сартана окончила курс водной лекции и деловито приступила к своим прямым обязанностям. Приказным тоном она назначила двух девушек в охрану этого промежуточного форпоста. Затем рассортировала поклажу на их тележках, оставив дежурным часть провианта и запас воды. Полегчавшие тележки она прицепила к своей и к той, что тащил Лекс. После этого, не задерживаясь ни на минуту, они двинулись дальше по коридору. Через сотню метров появилась первая развилка, и потом они стали возникать почти на каждом шагу. Весь массив породы, как сыр, оказался испещрен проходами. Пройдя еще сотню метров, путники подошли к небольшой каменной двери. Сартана достала из маленькой сумки на поясе металлический ключ и вставила в почти незаметное отверстие. Толкнув двери, она скомандовала. «Затаскиваем все и раскладываем по местам. Пары, как обычно, я иду с новеньким. Надо его всему обучить». Затолкав свою тележку, Лек с интересом осмотрел маленькое помещение. Это был типичный чуланчик, сбоку от входа оборудованное местечко для хранения транспортных тележек. Остальное свободное пространство занимали полки со всякой всячиной. Сартана приказала всем взять спальные мешки, походные сумки с мелочевкой и запас провизии на сутки в различных пакетиках. Причем Сартана сама отобрала для Лекса все необходимое. Она отдала девушкам ключ от двери и приказала найти старшего участка предупредить его о смене охраны, а также договориться, чтобы им, как обычно, раз в день кто-нибудь приносил провиант. Они же с Лексом отправятся на дальний пост, там можно потренироваться. Подчиненные ушли в одну сторону, а Лекс последовал за Сартаной в другую. «Почему людей не видно?» — поинтересовался Лекс, пока они пробирались по запутанным переходам. «Попали так удачно», — стала объяснять девушка. Здесь рабочие смены по семь часов, а между ними по часу перерыв. Это самый дальний участок добычи кристаллов. Он совсем маленький, на нем трудится всего около тысячи старателей по 300 в одну смену. Остальное время на отдых и частично на разведку. Работа здесь тяжелая, в основном ручная, обычными кирками и лопатами махать приходится. Из полусотни инструментов только один заряженный, да и то магического заряда хватает на неделю не больше, очень быстро разряжается, да еще и металл превращается в труху от коррозии смерти. Гном их магов у нас всего восемь десятков, и так быстро, как хотелось бы, делать новый магический инструмент не получается, здесь старший участка как раз гном. Он адепт Земли и постоянно создает инструмент, вот его-то сил только и хватает на два десятка кирок в неделю. Рабочие тут живут месяц, потом пересменка, зато мы за это время сменяемся четыре раза. Наши посты находятся над разработками и ближе к поверхности, так что если что-то случится, то некросы в первую очередь выскакивают на нас». В неделю происходит минимум две стычки с нежитью. Пока мы сдерживаем некросов, маг Земли закрывает опасные проходы. Потом отступаем мы и заваливаем коридор за собой. Тактика отработана до автоматизма. Главное — вовремя обнаружить прорыв. В этом деле видящие здорово помогают. Но их тоже мало и трудно для всех мест разработок предсказать события. Бывают и ошибки. Люди не боги. Пока Сартана рассказывала, они дошли до узкого коридора с каменной винтовой лестницей и по ней не спеша поднялись метров на сто. На самом верху находилось большое помещение площадью метров двести. Там дежурило две девушки и, увидев прибывшую смену, они радостно поприветствовали Сартану и сразу же умчались вниз. «Скучно тут сидеть», — пояснила она Лексу торопливость, с которой девушки покинули пост. «Ты как насчет подкрепиться?» «Совсем не против. Целый день не жрали с вашими походами», — проворчал Лекс. «Сейчас приготовим, доставая из сумки котелок. В моем подогреем похлебку, а в твоем кашу сварим», — скомандовала девушка. Лекс достал из сумки котелок ложку и пакет с какой-то крупой. Судя по всему, это и была каша, точнее, смесь из разных компонентов. По крайней мере, грибы тут точно имелись, да и зерна злака встречались. «Это уже подготовленная смесь», — пояснила девушка, увидев, что Лекс рассматривает содержимое пакета. «Надо только немного разбавить водой и подогреть». «Я так понял, у вас вся еда так делается?» Лекс с интересом наблюдал за уверенными движениями девушки, которая не просто объясняла, а тут же все и делала. «Нет, что ты, в городах готовят нормально, это только походные пайки для нас и землекопов делают подобным образом». «Здесь не всегда можно найти уголь, да и залегает он, как и все остальное, очень небольшими фракциями. Фактически пакеты достаточно растворить в воде и немного подождать, но мы же маги, так что если подогреть, то будет гораздо быстрее и вкуснее». Продолжила священно действовать над пищей девушка. «И много у вас землекопов?» — не отставал с расспросами Лекс. «Процентов 10 населения, всего под двести тысяч». Все, что мы используем в жизни, они и добывают. Железо, уголь, разные компоненты для зелеварения, стекло и, наконец, сами кристаллы». Помешивая, варево ответила Сартана. Не переставая болтать, девушка легко создала небольшой щит огня под котелком и нагрела его. Точно так же Лекс поступил со своей посудой. «Мне кажется или действительно рыбой пахнет?» Спросил он, уловив рыбный запах. «Нет, не кажется». Улыбнулась Сартана. «Рыбу мы разводим в небольших прудах. Надо же куда-то отходы девать. Животных здесь содержать нельзя. Случайно помрет, и вот тебе свежеиспеченный зомби в собственном подворье. Не успеешь и глазом моргнуть, как их уже целая армия. Так что мяса ты тут не увидишь, а вот с рыбой проще. Вода экранирует воздействие энергии смерти, и, соответственно, рыба входит в наше меню. Вроде готово. садись поближе». Лекс не заставил упрашивать себя дважды и подсел к котелку. Сначала они умяли довольно питательный рыбно грибной супчик, а потом закусили кашей. «Почистишь?» — кивнула на грязную посуду девушка и тут же смущенно призналась. «Мне заклинание чистки не очень-то удается. Вроде несложное, но много ограничителей. Все время путаюсь». Лекс запустил заклинание, и посуда сразу засияла металлом. Заодно Лекс вычистил и одежду, которая была на них. Пыли в проходах ткань не собирала много. «Ух, как хорошо! Даже грязь с кожей под одеждой исчезла, словно только что из душа вылезла!» Потянулась довольная Сартана. «Хорошо быть универсалом. Можешь отдыхать, а я буду медитировать и учиться. Если некрасы полезут, мы услышим». Пока не хочется, я не устал. А чему учиться будешь? отрицательно покачал головой Лекс. У меня земляные копья не получаются, они могут сильно затормозить некоторых некросов. грустно вздохнула девушка, устраиваясь поудобнее на спальном мешке. Лекс. Криста, ты там не сильно занята? Уделишь мужу полчасика? Криста. Слушаю, мой господин. Лекс. Эй, ты там лишнего не хлебнула? Криста, «Шучу я, шучу. Ты что, совсем забыл шестую жену?» «Лекс. Ты так меня больше не пугай. А по поводу «забыл» врешь. Совсем недавно виделись». «Криста. Вру, но уже соскучилась. Вижу, ты с девушками развлекаешься, а я сижу и разбираюсь пыльными знаниями тысячелетней давности». «Лекс. Как посмотришь на участие в совместных развлечениях?» «Криста». «Положительно, еще как положительно, не все же время учиться». «Лекс. А вот фиг тебе, я как раз и хотел привлечь тебя к обучению девушки». Криста. Вот почему у вас мужиков все время так получается? Поманит, посулит, соблазнит, а сам сделает невинные глазки и сбежит. Типа ты все не так поняла, а я-то обрадовалась, а он-то... Иди работай, я тебе это потом припомню». «Лекс». «Обещаю отработать и не разочаровать. Потом». «Криста». «Учти, я не забуду. Эльфы ничего не забывают. Что надо-то?» «Лекс». «Мелочь. Залезть через меня в голову вот этой красавицы и подучить некоторым заклинаниям». «Криста». «А ты в курсе, что это уровень архимага жизни и разума?» «Лекс». «В курсе, в курсе. И не набивай себе цену. Я и так тебя люблю». «Криста». «Слушаю и повинуюсь, мой господин. Вот же привязалась, а все твоя подготовка к роли примерной южной жены». «Дух». «Шеф, ее дух сообщила, что жена очень довольна, что ты попросил помощи». «Лекс, а то я не знаю». Криста, «Ну, предатели, я вам это тоже припомню, а теперь брысь и не мешать». «Ну-ка, попробуем кое-что проверить. Давай входи в транс и начинай воспроизводить заклинание. Я же, как ты знаешь, универсал и попытаюсь помочь», — скомандовал Сартани Лекс. Та внимательно посмотрела на него, потом чуть передернула плечами и, замерев, вошла в транс. Криста, как на тренировках, перехватила управление телом Лекса и с помощью диагноста, отрастив щупы, присосалась к голове девушки. Уловить основные поверхностные образы, когда мыслящий находится в медитативном состоянии, для такого мага, как Кристо, труда не составило. Для Лекса это тоже было полезно. Он хоть и имел теоретические знания о прямом подключении к разуму, но с практикой еще не сталкивался. Это действительно уровень архимага, а до этого ему в школе разума еще учиться и учиться. Он-то и школу жизни только частично знал. Сартана сначала ничего не почувствовала и даже не заметила. Она в своем внутреннем сознании упорно пыталась воспроизвести заклинание копий. Вдруг рядом с ее построением магических потоков возникло четкое изображение правильного варианта заклинания и наложилось на ее построение, она сразу увидела отличие. «Вот как-то так», — раздался в сознании голос Лекса. Он не стал травмировать психику девушки и передавал своим голосом мысли жены, а то бы собеседница вполне могла подумать, что в ее голове не все в порядке. «Ох, а как это у тебя получилось? Наш макразума разума так не может, он лишь видит потоки и командует, что делать». Не выходя из транса, заинтересовалась Сартана. Такие беседы разумов были для нее привычными в сеансе обучения. Видишь ли, жена у меня макразума, вот и учит понемногу. Хоть и не врешь, а все равно обманываешь. Наш маг не может такого, а он говорил, что у него уровень высокий. Не обманываю, а не договариваю. Вот ты бы поверила, если бы я сказал, что у меня жена архимаг. У слабого универсала жена архимаг? Я и сейчас не очень верю. Однако это так, да к тому же многие мои знакомые говорят, что я сам далеко не слабый универсал. «Странно. Наш шаман очень редко ошибается. Но все же иногда такое случается. Вот и со мною такой случай». «Было пару раз». «Ты не отвлекайся, запоминай заклинание». «А что его запоминать? Ошибка и так видна. Теперь я ее не повторю. Спасибо за помощь. Может, еще что покажешь?» «А что тебе хочется?» «Сферический щит огня знаешь?» «Смотри». Перед мысленным взором Сартаны развернулся образ сложного заклинания. Нет, сразу не запомню, слишком много контуров. Это лишь кажется. Если отделить верхнюю и нижнюю части, отвечающие за общие связи, останутся только четыре одинаковых заклинания обычных щитов огня, подсказал ей Лекс. И правда легко. А почему верхние и нижние контуры управления разные? Ты же не хочешь плавить камень под ногами? «Понятно. Получается все легко, я уже запомнила. Контуры управления оказываются очень простые». «Это на самом деле не контуры, это модификаторы. Они ничего не создают, а только связывают и управляют», — пояснил Лекс. «Мой учитель не может так разбирать заклинания на составные части». «Откуда ты все это знаешь?» «У меня свои учителя имеются, очень необычные». Кстати, мелькнула тут у меня одна бредовая мыслишка, помедитируй еще немножко, потренируйся с этим щитом. Лекс. Криста, ты же уже много от шаров почерпнула, методики ускоренного обучения с мыслеобразами наверняка тоже смотрела. Криста, Это те, что позволяют паковать образы и передавать напрямую в мозг с последующим разворачиванием? Да, смотрела. Но там требовалось, чтобы разум воспринимающего был готов к мыслеобмену. «Лекс, тебе не кажется, что тут как раз такой случай? Заметь, девушку с детства тренировали маги разума, и училась она только посредством мысли обмена». «Криста, муж, а ведь ты, похоже, прав. Быть тебе архимагом разума, если, конечно, подучишься основательно. С девушкой можно попробовать. Показываем, рассказываем, учим распаковки и передаем одно заклинание». Если не получится, в крайнем случае подопытный отделается сильной головной болью. Сартана есть один старый вариант обучения, который маги давно не используют. Можно попробовать, он позволит довольно быстро выучить несколько новых заклинаний. Не получится, ничего страшного, поболит голова и только. Ты как? «А давай попробуем, мне кажется, ты слишком странный универсал и знаешь намного больше нашего учителя». Лекс передал девушке несколько мыслеобразов. Внешне они разнились, но суть у всех одна и та же. Важно, чтобы Сартана ознакомилась с ними, научилась распознавать и распаковывать. Впрочем, отличались они в основном по цвету — такие маленькие сферы с небольшим количеством черных точек на поверхности. Затем он показал образ ключа для распаковки таких архивов. Ключ представлял собой виртуальный кристалл который серединами граней соединял черные точки сфер. Потом нужно только активировать все это, то есть мысленно протянуть от вершин кристалла нити в бесконечность как можно дальше и вложить кристалл в шар упакованного заклинания. В этом случае мыслеобраз должен развернуться в нормальное заклинание, и оно сразу закрепится прямо в разуме мыслящего, если он, конечно, готов к этому. У Лекса с первого раза не получилось, и все заклинания попали в дневник. Его разум тогда не был готов принять такой огромный объем информации. Впоследствии черный шар вот так же порционно передавал ему в подземелье Египта сжатые заклинания и учил распаковки. Вопреки опасениям, Сартана, потренировавшись на первом тестовом пустом макете, легко разобралась в этой премудрости, и на каждый последующей у нее уходило все меньше и меньше времени. Последняя пустышка была вообще распакована с приличной скоростью. Увидев это, Лекс передал ей одно из самых простых заклинаний очистки из школы жизни. Как только девушка активировала ключ, заклинание сразу приобрело объем, продержалось несколько секунд перед мысленным взором, и затем, растянувшись по нитям ключа, медленно исчезло. «И это все? Ничего не получилось?» Расстроено спросила Сартана. «Выходи из транса и проверяй, только не думай, формируй заклинание и сразу применяй. Даже при ошибке ничего страшного не случится, оно малозатратное по мощности». Сартана покинула транс и, немного подумав, потянулась к мечу и вынула из ножен. Клинок, конечно, был хорош, все же гномья сталь, однако местами уже проглядывали темные пятна окисления между слоями металла. Собравшись, девушка сформировала заклинание чистки именно так, как его запомнила и кинула в меч. Произошло настоящее чудо, оружие сразу засверкало, как новенькое. Сартана с удивлением переводила взгляд то на клинок, то на довольного спутника. Что? Как это? Девушка просто не находила слов, чтобы передать свое состояние. Вот так просто за несколько мгновений в трансе выучить новое заклинание. Она потрясла головой, пытаясь проснуться. Меч упорно не желал становиться грязным. «Это сейчас в открытом мире такой умеет слабый универсал?» Поинтересовалась собеседница, придя в себя и имея в виду совсем непримененное заклинание. «Я очень способный универсал», — загадочно улыбнулся Лекс. «Как говорят мои старые знакомые, это всего лишь костыли для мага». Конечно, они позволяют твердо стоять на ногах и немного двигаться, но пока не изучишь сами заклинания, так и будешь хромать. К тому же эта методика подходит не всем одаренным. Тебе повезло с самого начала обучаться посредством мысли-связи, поэтому этот метод подошел. А можно еще получить парочку таких костылей? Загорелось желанием Исортана. Можно попробовать. Входи в транс, кивнул Лекс. Девушка опять поудобнее устроилась на спальном мешке и погрузилась в медитацию. Лекс по-быстрому сформировал пару десятков вариантов мыслей-образов, атакующих плетей на базе школ земли и огня, и с помощью кресты передал их девушке. Заклинания были намного сложнее переданного ранее, и процесс раскрытия образа и запоминания занял значительно больше времени. Но все же это гораздо быстрее, чем если бы девушка учила их сама криста постоянно контролировала состояние ученицы и когда заметила что ее разум несмотря на транс начал уставать прекратила передавать заклинания уф такое впечатление что сутки просидела в медитации тяжело выдохнула Сартана, придя в себя ничего все у тебя в норме попробуй потренируйся только осторожнее чтобы нас потолком не придавило посоветовал Лекс, практические занятия необходимы для закрепления усвоенного материала. «Ха, насмешил, здесь трудно что-нибудь обрушить», — хмыкнула девушка. «Мы миновали хаотично перемешанные породы и находимся почти у самой поверхности, а она представляет собой сплошной монолит камня толщиной до сотни метров. За все время существования колонии предпринимались неоднократные попытки хотя бы одним глазком взглянуть на небо. Землетрясение иногда образуют в этой гранитной каре трещины, через которые к нам проникает нежить. Но они слишком узкие и извилистые, чтобы по ним можно выбраться из земли. Да к тому же существует постоянный риск, что разлом вот-вот сомкнется. Некоторые маги даже предполагают, что вся поверхность этого мира обработана мощным заклинанием, которое уничтожило все живое и сплавило землю на сотни метров вглубь. Вот только никто пока не может даже представить мощность такого заклинания. Лекс мог себе это представить. Он видел результаты всего одного удара по антарктическому замку. У него сразу появились некие предположения по поводу того, что здесь произошло. Осталось только подкрепить их фактами, и пока девушка начала испытывать полученные заклинания, точнее, разные варианты одного заклинания, Лек занялся исследованием свода помещения. Наблюдения подтвердили его первичное предположение. Скорее всего, сначала по планете ударили каким-то вариантом гравитационного оружия, искрошив поверхность щебень, а потом прошлись энергетическим, сплавив все в единую корку. За сотни тысяч лет все это слежалось до такой степени, что образовало несколько слоев. Самый верхний, подвергшийся бомбардировке, нагревался под лучами светила и сплавлял более низкие, которые под воздействием резкого перепада сезонных температур перемешивались, вызывая землетрясения и обогащаясь полезными ископаемыми. Из-за подвижности этих слоев залежи не смогли сформироваться в какие-либо жилы, постоянно подвергаясь разрывам и смещениям. Старатели ковыряли этот слой в хаотичном порядке. Куда бы они ни поворачивали, обязательно что-нибудь да найдут. Нередко металлы соседствовали с россыпью кристаллов, а уголь щетинился кристаллами кварца и соли. Из послания повелителя смерти Лек знал, что раньше это был очень развитый мир. Не нужно иметь семипяди во лбу, чтобы догадаться, что те, кому повелитель хотел отомстить, поступили более радикально. Они не стали возрождать свою планету, а решили уничтожить ее вместе с возникшей проблемой. События развивались примерно так. Готовя месть, повелитель исходил из собственных восприятий чести, добра и зла. Он бы бился за родной мир до последнего вздоха. Собственно, он так и поступил. Его месть — ничто иное, как справедливое возмездие за подлое предательство. Только зная, что дни его сочтены, он постарался сделать все, чтобы кара настигла преступников даже тогда, когда его уже не будет. Поэтому приложил все усилия, чтобы защитить свой замок и установленный в нем портал. Когда через открытый портальный канал в недра вражеской планеты потекла энергия смерти, она стала распространяться по природным энергетическим каналам мира, последовательно и неуклонно напитывая его своей смертоносной силой. Процесс этот быстрый, но не мгновенный. Скорее всего, для заражения целого мира понадобится не меньше недели. Наименьшие живые существа пострадали первыми, внезапно насекомые стали вести себя агрессивно, даже самые безобидные из них. Красивейшие бабочки по одной или сбивая в стаи нападали на животных и людей, стремясь вытянуть из них жизненную силу. Что уж говорить о пауках и плотоядных жуках. Армия нежити росла с невероятной скоростью, портальная энергия наполняла мир, и некросы становились сильнее, а их количество увеличивалось с каждой смертью. Люди наверняка попытались противостоять некросам. Ха-ха три раза. Не зная магии, бороться обычными средствами против людей, животных, превращенных в зомби, и первых прорвавшихся через портал хищников чужого мира, просто нереально. Люди мгновенно проиграли битву. Любой объект, входящий в зону, покрытую энергией смерти, превращался сначала в зомби, а потом в скелет. В зоне смерти не осталось ничего живого, и она продолжала неуклонно расползаться по планете. Тогда-то, наверное, и была предпринята отчаянная попытка уничтожить очаг заражения, и из космоса нанесли удар гравитационным оружием. Вот почему оказались перемешаны пласты Земли на большую глубину. Мощнейший залп не достиг главной цели, но враги, сами того не осознавая, спасли неведомый им мир Архоны. Удар уничтожил артефакты повелителя на поверхности, обеспечивающие управление каналами распространения энергии смерти. Портал, который служил связью для мира маяка, выплеснул взрыв расплавленной плазмы в удаленном уголке Архоны. Раскалённая магма взметнулась и мгновенно застыла остроконечными иглами, образовав архипелаг некромантов. Портал не закрылся, но распределять энергию смерти уже не мог. Она стала накапливаться в алтаре замка-повелителя, оставаясь в обречённом мире. Распространившись по энергетическим каналам планеты, смерть стала работать как насос, уравнивая энергопотенциалы, качая чуждую энергию и отдавая свою. По всей вероятности, выжить сумела горстка людей из числа тех, кто вовремя успел покинуть планету. Опасаясь, что смерть последует за ними, они решили уничтожить свой мир. Разорвать планету представлялось неразумным, логичнее было сотворить из нее некое подобие громадного саркофага, чтобы замуровать смертоносную энергию и не позволить ей дотянуться до других миров. Но найти новый, пригодный мир, который стал бы для них следующим домом, они не успели. Так что был еще один аргумент за то, чтобы не уничтожать планету полностью. Сила притяжения удержит корабли и орбитальные станции, которые станут временным жилищем для выживших. И люди нанесли из космоса еще один массированный удар по поверхности планеты. Энергетический сгусток плазмы невероятной мощности в одно мгновение испарил океаны и выжег атмосферу, сплавил в монолитную гранитную корку всю поверхность и превратил некогда цветущий мир в глыбу безжизненного космического камня. Энергия смерти больше не могла выходить за пределы планеты. Некоторое количество некросов, сумевших пробраться на корабли, вскоре обессилели и больше не представляли опасности. Затаившиеся зомби и скелеты впали в спячку, ожидая притока энергии смерти. Казалось, что все беды уже позади, а впереди кропотливая работа по поиску нового мира. И люди воспарили духом, но не тут-то было. Не так просто смириться с гибелью своей родной планеты, тем более, когда ее остов постоянно кружит перед глазами. Стали доискиваться до причин, повлекших за собою катастрофу, поползли слухи и домыслы. И тут к орбитальным жителям докатилась волна проклятия властелинов и все еще сильнее запуталась. Зная человеческую натуру, можно предположить развитие дальнейших событий. Вполне возможно, что на орбите развернулась нешуточная драка, сражались все против всех. Кто-то стремился наказать виновных, кто-то боролся с активировавшейся нежитью, а кто-то просто пытался защитить себя или своих близких. В любом случае, смерти только множились и пополняли ряды неистребимой нежити. Сколько было орбитальных станций, теперь уж никто точно не скажет. В любом случае следует предполагать, что в таком развитом мире все ближайшее космическое пространство было заполнено всевозможными летательными аппаратами, кораблями, станциями и космопортами. Вся эта нешуточная масса в конце концов обезлюдила, некому было корректировать орбиту и производить ремонт оборудования. Умные компьютеры один за другим выходили из строя, и неуправляемая масса в конце концов падала на планету, вызывая непрогнозируемые землетрясения, которые до сих пор точечно наносят разрушения на поверхности. Появляются трещины и расщелины, и некросы проникают внутрь подземелий. Пока имелась подпитка энергии, некросы могли существовать вечно, а как только они чуяли запах жизни, то сразу туда и кидались. Конечно, восстановиться после разрушения они вряд ли могут, ума не хватит, кроме, конечно, личей и зверушек чужой вселенной. Невольно переселенцы магии из мира Архоны стали пополнением для армии личей. Смерти среди одаренных тоже случались, хотя они погибали гораздо реже, чем обычные люди. Одаренные есть в любом мире, бывает так, что они просто об этом не знают. Умерев, они становились личами. Так появились самые первые личи погибшей планеты. Интеллектуально они не могут сравниться с живыми мыслящими, но инстинкт самосохранения у них есть, и они способны обучаться. Так что вполне логично предположить, что должна быть какая-то организационная структура на поверхности. И подземные жители воюют не с отдельными некросами, а с целой управляемой системой. Учитывая огромный интервал времени, прошедший с момента активации источника смерти, личи должны быть организованы не хуже людей. Конечно, они не могут самовоспроизводиться, и количество первых личей, выпалших на поверхность планеты, оставалось неизменным. Пока под землей не появились маги. «Радует то, что некромантов среди них не было, те сгорели сразу от потока энергии, но сырой силой такие личи будут пользоваться намного лучше, чем любые другие. Что сейчас творится наверху, предсказать трудно». «Потрясающе!» Восторженный возглас Сартаны прервал размышления Лекса. За это время она уже значительно расширила стены помещения. «Всего лишь костыли!» Чуть охладил ее пыл Лекс. «И фиг с ними, зато я, как ты сказал, хожу, потом подучусь и разберусь с ними подробно», — довольно возразила Тай и добавила. «Но гложут меня смутные сомнения, что эти заклинания не только к земле и огню относятся, и тогда совсем непонятно, как я ими пользуюсь». «Это ты по поводу одной плеточки, которая разрушает материал полностью от него даже пыли не остается?» предположил Лекс, поскольку сам включал в мыслеобраз это заклинание для проверки очередной своей теории. «Именно! Я тут целую кучу щебня от других опытов куда-то с ее помощью отправила. Не скажешь, что это такое?» Внимательно поглядывая на Лекса, спросила девушка. «Оно тебе надо?» — усмехнулся Лекс. «Получается и ладно». «Интересно же!» — скорчила просительную рожицу Сартана. «Потому что это что-то из школы преобразования, я ее плохо освоил, только некоторые элементы», честно признался Лекс. «Почему наши маги не знают такой школы?» задала логичный вопрос собеседница. «Очень старая», — пожал плечами Лекс. «Ты-то знаешь?» — возразила Сартана, наседая на собеседника. «Я старый, бедный, слабый универсал. Что ты еще от меня хочешь, женщина?» Тяжело вздохнул Лекс. «Так я тебе и поверила!» Недоверчиво поглядывая на него, пробормотала Сартана. «Ну ладно, ладно, убедила. Я молодой, сильный универсал. Что тебе еще нужно?» Проворчал Лекс. «Пояснений!» Уставилась ему в глаза та. «Некоторые разделы магии можно изучать, имея наборы слабых магических каналов в ауре, но при наличии мощных каналов другой школы. Нехотя отозвался Лекс. «Не поняла, откуда ты знаешь, какие у меня каналы? Ты видишь...» Удивленно прикрыла рукой рот девушка. «Больше ничего не услышишь, пока не дашь клятву секрета», потребовал Лекс. «Да хоть сейчас...» Даже не задумываясь ни на секунду, ответила та. «Необычную, а на крови», добавил Лекс. «Ага, ты еще и магию крови знаешь...» Обвинительно ткнула пальцем в Лекса девушка. Учил немного. Не стал скрывать Лекс, все равно ему нужны помощники, чтобы без проблем выбраться отсюда. Сорта не стала особо переживать и упираться. Клятва секрета не могла как-то навредить родному клану, тем более Лекс уже научил ее таким заклинаниям, о которых здесь даже не слышали. В стычках с некросами они давали ей преимущество. Плети могли поражать противника не только по прямой, но даже за поворотом каменного коридора от них сложно укрыться. Да к тому же удар плети выбивал из строя ни одного противника, а вообще всю первую шеренгу, кого эта плеть достала. Это вам не какое-то там копье. Чтобы девушка не засыпала его лишними вопросами, Лекс передал ей мысли с первой части учебника Академии подготовленному разуму все равно что воспринимать заклинания или более простую информацию. Учебник имел гораздо больший объем, чем одно-два заклинания и распаковывался в разуме девушки очень долго. почти шесть часов она просидела в трансе. Хорошо, что сделали перерыв после предыдущего обучения, а то бы пришлось лексу ученицу подпитывать. Девушке не хватило бы своих жизненных сил. После медитации она была настолько уставшей, что быстро отключилась, успев только попросить Лекса, чтобы тот постоянно прислушивался. Некрасы тихо передвигаться не умеют, а по безмолвным коридорам звуки разносятся очень далеко. Лекс тоже занялся учебой, раз выдалась такая возможность. Спустя еще примерно шесть часов он услышал снизу приглушенный расстоянием звук шагов. Кто-то направлялся в их сторону. Дух не мог далеко отходить от Лекса, ему трудно проникать сквозь камень до предела накачанной энергии смерти. Каменные ловушки как магнитом притягивали его, гораздо дальше он мог перемещаться по коридорам, держась подальше от стен. Такой путь длиннее, но не для духа, главное не касаться камня. Шаги становились отчетливее, и дух, не выдержав напряжения, метнулся навстречу звукам. По лестнице поднимались две девочки, нагруженные несколькими пакетами с едой. Одной на вид лет десять, вторая чуть постарше. Лекс не стал будить сартану. Ей необходимо отдохнуть подольше. Когда дети появились в помещении и увидели магов, Лекс прижал палец к губам и потом ткнул в сторону спящей сартаны. Девочки поняли его мимику и стали ступать осторожнее. «Мы принесли продукты на день. Вам что-то еще надо?» Тихо спросила старшая. Лекс отрицательно покачал головой. Девочки мешкали возле двери нерешительно, переминаясь на месте. Наверное, они очень хотели что-то узнать или с кем-то поговорить, но Мак был им не знаком, а Сартана спала. Бросив разочарованный взгляд на спящую девушку, они ушли. Сартана проспала еще чуть больше трех часов. Наконец, подтягиваясь, как кошка, она открыла глаза, подтянув колени к подбородку, уселась на своем импровизированном ложе и слегка тряхнула головой, сбрасывая остатки сна. Голова побаливала, но Лекс пояснил, что все нормально, так и должно быть с непривычки. С каждым новым поступлением информации при помощи этого метода боль будет уменьшаться, пока не сойдет на нет. «А сейчас не надо стараться вспоминать новые заклинания, лучше всего заняться чем-то другим». Обрадовавшись словам собеседника, Сартана восприняла их буквально и пристала к Лексу с расспросами о большом мире, откуда он пришел. Вздохнув, он принялся рассказывать об Архоне и последних событиях, произошедших там. В свою очередь Сартана рассказывал о жизни в подземельях, о мыслящих, живущих без солнечного света, о ежедневных трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, и, конечно же, о постоянной смертельной опасности, ставшей неотъемлемой частью их существования. Так, за разговорами, перемежающимися тренировками, они провели еще четыре дня. Каждый день к ним прибегали дети и приносили еду. Это оказались дочери мага-управляющего. Девочек звали Сита и Нота. Лекс видел, что у них уже начали образовываться магические каналы, так что в недалеком будущем из них получатся магички. Правда, каналы пока слишком размыты, и точно определить их направленность невозможно, но это никак не мешало детям по 3-4 часа терзать Сартану расспросами о магии. Девушка в это время разбиралась с учебником и параллельно рассказывала об этом девочкам. Такую заинтересованность трудно не поощрить, и Лекс позволил ей взять с детей вторичную клятву секрета, тем более что сорта не нравилось возиться с детьми и выглядеть такой мудрённой опытом магиней. Да и информация из учебника при пересказе как-то лучше раскрывалась, а уж как радовались дети этим спонтанным занятиям, вообще трудно передать словами. Впрочем, спокойное времяпровождение закончилось за день до конца срока дежурства. Дети как раз находились у них. Сартана рассказывала им кое-что из учебника, а пристроившись рядышком, учился в медитативном трансе. Сначала качнулся пол, и под ногами, отдавая противной дрожью, прокатился гул. Потом поехал потолок. В прямом смысле поехал. Было отчетливо видно, что стены остались на месте, а свод медленно скользит в сторону. В следующее мгновение Лекс уже накрыл щитами земли и воздуха то место, где они сидели вместе с детьми. Едва он успел это сделать, как скрижища и осыпаясь струйками щебня, стены начали смещаться, наползая друг на друга и сминая камень как бумагу. По всей вероятности началось движение пластов. Проход вниз хлопнулся сразу, если бы не заклинание Лекса их бы раздавило через несколько секунд, а так получилось, что защищенные щитами они как в капсуле скользили в толще каменного пласта. «Что это такое?» Лекс адресовал вопрос Сартане, когда грохот затих, а каменные пласты вокруг них перестали двигаться. «Плохо!» — возбужденно ответила девушка. «Все очень плохо!» «Где-то в стороне основного коридора, по которому мы пришли на этот участок, произошло землетрясение. Если, конечно, это на самом деле землетрясение. Мне кажется, что-то очень массивное ударило по поверхности и протаранило ее на пару километров в глубину, раздвинув при этом пласты земли. Боюсь, некрасы не упустят такого случая. Сейчас образовалось много больших трещин, в которые хлынут полчища нежити». Мы же, как мне кажется, замурованы в толще камня, и добраться к нам вряд ли кто сможет. А самим пробить коридор не получится. Неизвестно, как далеко нас отнесло. Метров пятьсот мы точно проскочили. Если нижний пласт, в котором построены основные коридоры, скользил целиком, то, возможно, остались резервные тоннели, связывающие этот добывающий участок с соседними. Из двух проходов, по крайней мере, один может уцелеть. Если некросы прорвались в коридор, то они сейчас штурмуют входные двери. Пока мои девчонки отбиваются, маг земли должен обрушить ближайшие к ним проходы. Если некросов набежало не очень много, то девчонки успеют выбраться за пределы завала. Это ненадолго затормозит некросов, но все же этого времени хватит, чтобы эвакуироваться людям, а мы останемся здесь». Маги не успеют спасти и людей, и нас, да и землекопам к нам не пробиться, они просто не успеют. А маг после эвакуации обязан закрыть коридор на как можно большее расстояние, то есть обрушить за собой по крайней мере пару километров, так что обрадовать мне вас нечему. Скорее всего, мы умрем здесь без воды и еды. Это я вам описала наиболее оптимистичный сценарий, к тому же перечислила очень много «если». И часто у вас такое происходит? Задумчиво уставился на каменную стену Лекс. «Нет», — покачала головой девушка. «Может, раз два года обычно некросы проникают через узкие трещины. Здесь же явно произошел сдвиг, значит, что-то разорвало монолит поверхности и, сдвигая пласты, медленно осела в образовавшийся разлом. На занятиях меня учили анализу последствий от различных землетрясений». Судя по первоначальному гулу, идущему от эпицентра к краям, это произошло достаточно далеко от нас. Но удар был очень сильным. Направленность движения пластов и их скорость позволяют с уверенностью говорить, что эпицентром стал основной туннель. Верхняя часть поверхности вместе с запеченной коркой встанет гармошкой и откроет доступ некросам к самому широкому подземному тракту. Малые завалы они легко преодолевают. «К нам они, конечно, не доберутся, но и нам отсюда не выбраться». «А зачем тогда вообще держали этот пост над участком, и ты же говорила, что тут пару раз за бывают стычки с некросами?» недоумевал Лекс. «Здесь специально создана наиболее уязвимая точка. Если происходит какое-то землетрясение, верхняя кора трескается в самом слабом месте, то есть там, где был наш пост». «Дежурным остается только отбить первую атаку некросов, которых вблизи оказывается совсем немного, и нормально заварить огнем корку на всем протяжении трещины. Это намного лучше, чем контролировать огромную площадь и выискивать случайные щели. Ни людей, ни времени на это не хватит», — объяснила простую технологию обороны девушка. «Логично», — кивнул Лекс, посмотрев на притихших девочек и поинтересовался. «А вы что, совсем не испугались?» не Одновременно покачали головой те. «Сартана сильная, она нас выведет!» «Я постараюсь!» Произнесла Сартана, пряча свой страх, чтобы не пугать детей. Дух. «Шеф, вам не кажется, что пора применить свои способности?» «Лекс, ты имеешь в виду магию смерти?» «Дух». «А что? Теперь можно. Портал вы закрыли, избытка чуждой энергии нет, перегружать каналы нечему». «Лекс. Ты просто еще не понимаешь наших магических заморочек. Сейчас нет магов смерти, есть только некроманты. Кем тогда я стану для этих людей, если некроманты столько лет не выпускают их из каменного мешка?» «Дух». «Да, это я что-то не подумал. Так что же тогда делать?» «Лекс». «Магия — это не одна только наука. Немного и голова должна участвовать». Дух. «Э-э-э, шеф, я умолкаю». «Если двигаться по поверхности, мы сможем куда-нибудь добраться», — задумчиво поинтересовался Лекс. «Единственный вход с поверхности есть над подземным замком. Там существует вертикальная шахта под защитой магии замка. Вот только ключа, чтобы открыть входную дверь, ни у кого нет». «Да и добраться к ней по поверхности, контролируемой некросами, еще никому не удавалось», — грустно вздохнула Сартана. «Как некросы обнаруживают живых? Маги наверняка разбирались с этим вопросом», — продолжал расспрос Элекс. «Они чувствуют любую жизненную силу или магию, кроме магии смерти, поэтому ни мороком, ни иллюзии, ни какими-то магическими щитами от них не укрыться», — угрюмо пояснила девушка. «Интересно, очень интересно», — пробормотал Лекс. Его мозг лихорадочно работал, ища выход. Внешне это никак не проявлялось. Лицо оставалось бесстрастным, разве что взгляд стал чуточку отстраненным. «У тебя есть какие-то предложения?» — заинтересовалась собеседница, внимательно наблюдая за ним. «Да как тебе сказать, имеется кое-что, но есть вопрос». Насколько я понял, сюда некрасы уже прорывались. А где их бренные останки? Думаю, никто их вниз таскать не собирался. Поинтересовался он у девушки. Мы их частично сжигали, а скелеты просто разрушали. Крупные обломки нежити сваливали в помещение на ярус ниже этой комнаты и запечатывали вход. Никто не хотел тратить силы для окончательного уничтожения остатков. Возродиться они все равно уже не могли». «Если пласт смещался равномерно, а похоже, так и было, можно вскрыть заделанный проход и добраться к этим останкам. А зачем они тебе?» — с недоумением спросила Сартана. «Буду щиты делать?» — непонятно пробормотал Лекс. Хоть объем свободного пространства и уменьшился до размера защитной капсулы, Сартана без труда нашла в полу место запечатанного склепа и, используя свои силы в магии Земли, Расчистила щитами пару метров прохода. Под каменной пробкой виднелась прессованная масса каких-то остатков. Лек с интересом стал в них копаться. Это оказалось то, что нужно для реализации его идей. Кости, обрывки кожи, рога, клыки и зубы не лежали по отдельности, как в любых других захоронениях. Это была своего рода глыба, в которой только угадывались отдельные фрагменты. Лекс внимательно осматривал их и, заметив наиболее подходящий, по его мнению, кусок, просто вырубал его мечом. Затем аккуратно и экономия без того тесное пространство капсулы поднимал наверх. Девчушки как могли помогали ему, перетаскивая или перекатывая обломки поменьше, а потом к ним присоединилась и сортана. Добыв пару кубометров этого могильного содержимого, Лекс вернулся в комнату. «И зачем тебе это?» Повторила вопрос девушка, а малышки просто впились в него горящими от любопытства глазенками. «Как будут реагировать на нас некрасы, если мы полностью укроемся за их остатками?» Спросил он у девушки. «Если полностью закрыться, то никак, но это невозможно. Любая, даже самая маленькая щелочка, и они нас обнаружат», сомнением покачала головой Сартана. «А если щелочки не будет, то и не обнаружат». Кивнул Лекс, прикидывая, как это сделать. Что он зря, что ли, штудировал на Земле химию? Из органических останков и камня можно много чего сварганить, и это будет отнюдь не удобрение. Используя свои знания и магические способности, через некоторое время он создал вполне приличный материал, похожий на вспененную резину. Тонкий, мягкий и в то же время исключительно прочный. Даже если какая-нибудь нежить сумеет случайно порезать его, то повредится только верхняя часть пененных пузырьков. Да и то не факт, что это произойдет. Каждый мельчайший пузырек пеноматериала содержал в себе, как в микрокапсулах, небольшое количество клейкого вещества. Как только оболочка разрушалась, углекислый газ, которым насыщена атмосфера планеты, соприкасался с этим веществом и вступал в бурную реакцию. В результате происходило вспенивание и образование нового слоя пузырьков. Практически это был самовосстанавливающийся защитный материал. Раскроив его в соответствии с лекалом эльфийского комбинезона, Лекс порезал, а затем сварил по швам. В качестве сварочного шовного материала служила та же субстанция, которая наполняла каждый пузырек. Таким образом, под умелыми руками Лекса на глазах восхищенных девчушек появились четыре комплекта бесшовных комбинезонов. Лекс даже предусмотрел множество карманов и креплений для инструмента и оружия. Перчатки сделал из нескольких более тонких слоев этого же материала. Закончив с комбинезонами, Лекс приступил к дополнительному оборудованию жизнеобеспечения импровизированных скафандров. Из того же пеноматериала он создал жесткий плоский короб, который удобно крепился на спине. Весь внутренний объем рюкзака делился на две части. Одну из них занимал гномий мох, собранный с потолка пещеры, а вторая, в свою очередь, разделялась перегородкой еще на две части и оставалась свободной. Из пустых отсеков к шейному вороту комбинезонов он вывел различные трубки. Из секции самхом отходили две большие клапанами, которые должны обеспечивать нормальное дыхание человеку. От пустующих камер вели по одной трубочке меньшего диаметра. Первая предназначалась для воды, а вторая для жидкой питательной смеси. Шлем к этому своеобразному скафандру Лек сделал более плотным, но нижнюю часть, которая по идее должна крепиться к вороту, оставил гибкой чтобы можно просунуть голову и там же поставил соединение с трубками. Нажимая слева или справа, можно передвигать трубочки внутри шлема, поднося ко рту то воду, то еду. Дыхательные каналы не требовали дополнительных действий и были жестко зафиксированы. Клапаны открывались и закрывались автоматически, подавая кислород и забирая углекислый газ, образующийся при выдохе. Гибкие гофрированные сочленения всех трубок не препятствовали поворотам головы. Передняя часть шлема защищалась прозрачным прочным материалом по типу оргстекла. Шлем соединялся с комбинезоном, многослойной ребристой защёлкой, где пазы и выступы с натягом входили друг в друга. Лекс удовлетворённо осмотрел свои творения, скафандры были хороши. Вдруг, смутившись, он хлопнул себя по лбу, кое-что все же не учел. Немного поразмыслив предел каждому комбинезону, утилизатор с клапаном для вывода естественных отходов человеческого организма. К защитному стеклу с внутренней стороны перед глазами он сделал тонкий прозрачный экранчик и наложил на него кучу заклинаний, превратив в некий симбиоз нескольких своих артефактов. Планшет-локатор, фиксирующий нежить, очки кошачьего глаза и глаз орла. Получившийся прибор управлялся при помощи мысленных команд, не забыл и о простейшем разговорнике. Вот теперь все. Внешний защитный костюм выглядел компактным и удобным. Впрочем, так оно и было. Скорость, с которой он творил заклинания и высокий фон энергии смерти, не позволял Сартане рассмотреть все его действия. Ей вообще казалось, что скафандры как бы сами по себе вырастали под внимательным взглядом Лекса. Естественно, он тоже не стремился раскрывать все свои секреты. Создавая рюкзак, Лекс немного попрактиковался с пространственной магией, наложив на отсеки с едой и водой заклинания сжатого пространства. Таким образом, настоящий размер этих отсеков раз в 10 превышал физический. Также незаметно он заполнил пищевой отсек питательной смесью из своего теневого кармана, а в питьевой налил воды. Создавать удобоваримую еду из органических отходов некросов ему что-то не хотелось. Из остатков материала он соорудил четыре походных мешка на лямках, чтобы прятать туда пожитки. Полюбовавшись несколько секунд законченным набором из четырех скафандров разного размера, он скомандовал. «Раздевайтесь и одевайтесь!» И сам подал пример. Три пары распахнутых от удивления глаз взирали то на него, то на скафандры. Девочки почтительно молчали, не смея понапрасну приставать к такому великому магу. А Сартана помалкивала, потому что не знала, какой вопрос задать первым. Их было так много, что она просто растерялась. Так что все трое, озадаченные и смущенные, стали торопливо переодеваться, стыдливо отворачиваясь и прикрываясь руками. Лекс невозмутимо стоял, уже облаченный в скафандр, и внимательно наблюдал, поправляя и помогая правильно застегнуть все крепления и освоиться с непривычным облачением. То, что ему опять приходится спасать женскую часть общества, его уже начало серьезно напрягать. Ну что за жизнь пошла? «Куда ни сунься, все требуют помощи. Может, карма у него такая или богиня судьбы проверяет на прочность? Надо подумать, в какие руки пристроить Сартану, чтобы она случайно не повисла на его шее».